Глава шестнадцатая. Чему быть того не миновать? На занятиях по конспирации и подпольной деятельности конверт, он же Витус Екал и Снаев, много много раз предупреждал: работа в подполье доставит тебе массу эмоций. Когда будешь выходить на задание, не пей, а то в прямом смысле описаешься. Нужно признать, как воду глядел. д о в о й н ы за независимость, в я н Вудин по кличке Крот. В свободное от учебы время увлекался диггерством. Однако даже с а м о е э к с т р е м а л ь н о е и с с л е д о в а н и е подземелий Дайзен-2 не идет ни в какое сравнение с рядовой, можно даже сказать с рутиной х о д к о й за пределы бацела. В п о и с к е страх нагоняет слепая стихия, да и жидкий кислород в баллонах. может закончиться в самый неподходящий момент. Когда же идешь за очередным сообщением, то в первую и единственную очередь нужно бояться людей. п р е з р е н н ы е стервятники именно так прозвали солдат первой охранной дивизии. Сильно бздят за пределами б а с с е л а и пуляют в любую подозрительную тень, почем зря. Вен осторожно глянул за угол. По ночному времени улицы, точнее туннели б а ц е л а освещены из рук вон плохо редкими светильниками, а многие переулки и тупиковые отворотки вообще погружены в о тьму, в благословенную тьму. Впереди очередной перекресток, технические туннели, на стенах связки черных кабелей, вдоль пол тянутся пыльные трубы. Точно посередине слабо светит одинокая лампочка, грязный стеклянный колпак, словно хреновый светофильтр в дурной театральной постановке. о с я з а е м а я тишина давит на уши. В этой части б а ц е л а по ночам стоит невероятная тишина, чем собственно этот район и ценен. Впрочем, Вян медленно повернул голову в одну сторону. А потом в другую. Видеокамер здесь нет. Главное не делать резких движений и не топать легкими кедами. в я н медленно переметнулся на другую сторону туннеля. Угол, поворот, распределительный щиток, словно щит. в я н прижался спиной к стене, ладони уперлись в шершавый бетон. Вот уж никогда не думал, что изучение улиц родного города окажется таким полезным. Нервное возбуждение щиплет кончики пальцев, а колени предательски подгибаются. Страх холодным стальным кольцом стягивает голову, уши в трубочку. Зато душа поет от восторга. Здесь и сейчас на ночных улицах родного города невольно чувствуешь себя суперменом. Супер чуваком, самым настоящим кротом, даже кротом. Именно так, большими буквами. Хоть театральный костюм одевай, такой. Вяна н морщил лоб, черную и темно красную полоску с загнутыми когтями и с длинным тонким хвостом. Или крот на старичке м и р е м и выглядит по-другому. Впрочем, не важно. в я н осторожно выглянул из-за распределительного щита. к Черный спортивный костюм и маленькая черная шапочка для тайных вылазок подходят гораздо лучше. Так, вроде чисто. в я н н а пуганной мышью, двинулся вдоль туннеля. Главное не выходить на середину. Все легальные входы и выходы из б а ц е л а либо перекрыты стервятниками, либо наглухо замурованы. Комендантский час, понимаешь? По улицам города то и дело шастают патрули. Любой, кто окажется за пределами дома после семнадцати часов, тут же попадет за стенки СБ на беседу с крокодилом. Бр, в я н а ш передернула. Про любимую игрушку Лома главного следователя такие страсти рассказывают, что из них правда, а что нет, на собственной шкуре лучше не выяснять. Вян переступил через пыльную трубу. К тому же он оставил дома удостоверение личности. Как несложно догадаться, чип в широком куске пластика содержит не только информацию о школьнике Вяне Охениче Вудине, а также маячок. Таскать электронное удостоверение в кармане – это как повесить на шею плакат с надписью «Я подпольщик». Ну для панта. еще на голову сирену с мигалкой нацепить, чтобы даже самый пьяный или не выстервятник мимо не прошел. Переходы, туннели, щели, темные тупечки и вновь переходы, туннели, щели, темные т у п и ч к и Вян благополучно миновал очередной полутемный перекресток. Не зря шатался по улицам б а ц е л а и тайком изучал расположение постов и видеокамер. В самом городе. улиц ы т у н н е л и столько, что повесить на каждый из них видеокамеру физически невозможно. Город существует вот уже третью сотню стандартных лет. Вот уже третью сотню стандартных лет городская администрация пытается развивать город по заранее составленному плану. И вяну л ы б н у л с я Вот уже третью сотню стандартных лет ничего, ш е н ь к и не получается. Горожане. А особенно фермеры копают кладовки и проходы, где хотят и как хотят. Последние хоть как-то освещенные туннели остались позади. в я н вытащил из кармана тонкий, похожий на карандаш фонарик. м а л ю с е н ь к о е пятно синего света выхватывает из темноты то кусок бетонной стены, то связку проводов, то ржавую к о с у ю дверь. Впрочем. Виан перешагнул через маленький провал в полу. Фонарика вполне хватает, чтобы не напороться в полной темноте на рельс или трубу поперек прохода. Прежний страх и ужас перед жилыми улицами города постепенно ушел прочь. Дошел, почти добрался до выхода в большое кольцо, туннель, к о т о р ы й с полинским кольцом проходит под горами кратера ф и н д о с Где-то там. В партизанах воюет отец. Вен п о д н ы р н у л под толстую трубу. Кончик шапочки шаркнул по загнутой арматуре. Его самого по м а л о л е т с т в у в народную армию так и не взяли, зато независимое правительство оказало ему большую честь и высокое доверие, назначило курьером подполья. В крошечном пятачке синего света мелькнуло число пятьдесят восемь. Наконец-то. Тихо выдохнул Вян. Маленький технический туннель под номером пятьдесят восемь. Заброшен лет шестьдесят назад, а то и все сто. Кто-то когда-то прокопал его, что-то там хотел сделать, да так и забросил стройку прямо на середине пути. Так, кажется, здесь. Возле стыка между бетонными блоками, рядом с брошенным куском железа. Вя н о п у с т и л с я на колени. Фонарик, карандаш едва-едва освещает пространство перед собой. Под тонким слоем песка и мелких камешков небольшое углубление и сердце бешено забилось. Самый настоящий тайник. Из черной пластиковой коробки с плотной крышкой в я н вытащил самый настоящий борг. Да. в я н развернул защитный костюм. Это тебе не та л а т а н н а я п е р е л а т а н н а я развалюха на грани списания, что была у него до начала войны. Конверт, то есть наставник Витусы Снаев выдал самый настоящий б о р г разведчика. Кислородных баллонов хватает на шестнадцать часов. Пятипалые рукавицы, в плечи встроенный ф о н а р и Особо радует камуфлированная раскраска. Правда? Не темно-красные пятна, как у настоящих боевых боргов, лучше, гораздо лучше. Специально для тайных операций в подземельях борг разведчика покрашен в грязно-серый цвет с черными ломанными полосками. Вен покосился на вход в туннель пятьдесят восемь. Никого. Можно одеваться. Одна лишь камуфлированная окраска борга говорит, орет во все х горла. о нелегальной работе владельца. По правилам ТБ борги должны быть контрастного цвета, либо синие, либо зеленые. В маленький кармашек на широком поясе в я н запихал черный стальной цилиндр с донесением. Его главной задачей как курьера подполья в том и заключается, чтобы вынести этот самый цилиндрик за пределы города и спрятать в тайнике. Всего с момента оккупации б а ц е л а Ему довелось четыре раза выйти в большое кольцо и благополучно вернуться обратно. Только терять бдительность ни в коем случае нельзя. Вян присел на корточки, глаза сами собой пугливо косятся в сторону в заброшенный туннель. Конверт много много раз предупреждал об этом. Очень очень о п а с н о е ч у в с т в о безнаказанности в самую первую очередь г у б и т подпольщиков. Со временем, с каждой новой удачной ходкой страх сменяется на уверенность, а там и до расхлябанной самоуверенности рукой подать. Черная пластиковая коробка с плотной крышкой убрана на место. Вен старательно присыпал и разровнял песок с мелкими камешками. Тайник еще пригодится, причем не раз. Наступает самый опасный момент, ну, в некотором смысле. Вян поднялся на ноги. По улицам бацел а б р о д и т патрули стервятников. Никогда не знаешь, в какой медвежий угол сам черт занесет их. Семнадцати часов вечера и до шести часов утра комендантский час. Если стервятники с ц а п ю т в спортивном костюме, кедах и шапочке, то шанс о т б р е х а т ь с я еще есть, пусть даже чисто теоретический. Например, на свидание к любимой пошел. А почему ночью запретный час? Так экстрим же. А что вы хотели от парня пятнадцати стандартных лет отрдо? Если же стервятники с ц а п а ю т в Борге, то все труба оцинкованная. В Первую неделю оккупации стервятники не только переписали все население б а ц е л а и обязали таскать с собой куски пластика, а также зарегистрировали все без исключения Борге. Любой костюм для выхода на поверхность без бирки, о на же чип и маячок, является нелегальным со всеми вытекающими последствиями в виде разговора с крокодилом. К счастью, риск быть пойманным в нелегальном борге сведен к минимуму. Через сотню метров от тайника Вян вновь опустился на колени перед ничем не примечательной стальной пластиной на полу. Еще перед приходом первого ударного флота двадцать три местных года тому назад прокопали этот тайный выход из б а ц е л а в я н сдвинул в сторону стальную пластину. В ночной тишине пронзительно звякнул металл. Эхо отразилось от стен туннеля и разлетелось далеко вокруг. Вен замер от ужаса. Пальцы намертво вцепились в проклятый кусок железа. Не дай бог! нарезкий звук, словно на пахучую падель слетятся стервятники. Минута нервного томительного ожидания. Вян перевел дух, пронесло. Эмоции, эмоции, все эмоции. Ох, не зря конверт предупреждал. Тайный выход из б а ц е л а в д и а м е т р е чуть больше метра, зато длиной больше сотни. Колени и локти Борга противно скребут по каменному полу. Мелкая мелкая пыль поднимается вокруг шлема. в я н у п о р н о и сосредоточенно ползет вперед. Серые пылинки танцуют в свете фонарика волбу. Как бы ни был дорог кислород, однако забрала шлема придется опустить. Зато во включенном Борге не холодно и не жарко. Наконец впереди показался примитивный шлюз. Круглая дверца с ручкой защелкой. Через пару метров чуть дальше еще одна, точно такая же. Петли и замки отлично смазаны. Скрип не хуже бринчания разносятся далеко вокруг по туннелям. Вян аккуратно, до еле заметного щелчка, захлопнул первую дверцу за собой. Шлюз нужен, чтобы... Избацил а не уходил кислород. Да и по утечкам о 2 говорят, можно найти тайный выход из города. Тем более шлюз прост. Примитивны и не т р е б у е т никакой электроники. Железа его на дайзен 2 много. Перед последним люком, выходом в большое кольцо, сердце тревожно сжалось. Указательный палец дрожит от возбуждения. Очень, очень. Очень не хочется окунуться в полную темноту, но надо. в я н ткнул указательным пальцем в маленькую кнопку на левом предплечье. Фонарик в о л б о т тут же погас. Тьма обступила со всех сторон, словно и в самом деле нырнул в черную воду. Так, чуть-чуть приподнять люк. в я н напряженно уставился в узкую щель и прислушался. Никого и ничего не слышно, ни один лучик света не разогнал чернильную темноту. в я н осторожно выбрался наружу. Каждый удар локтем или коленом отдаётся пугливым импульсом в голову. Наконец-то сердце от радости едва не выпрыгнуло из груди. в я н облегченно улыбнулся. Он добрался до большого кольца. точнее до одного из его бесчисленных служебных туннелей. Если глянуть на карту подземных туннелей и коммуникаций, то будет нелегко определить границы города. От центральной площади б а ц е л а улицы туннели различной величины тянутся во все стороны, дробятся и размножаются, словно корни куста смородины. Большое кольцо, самый крупный в кратере ф и н д о с Транспортный туннель, словно прорезает к о р н е в и щ е Все менее и менее толстые отростки увлекаются большим кольцом в обе стороны от бацела. Вот почему в распоряжении подполья и курьера подполья огромное количество укромных мест. Тем не менее граница у бацела есть, и она более чем однозначная. к Ислород. г о р о д с к и м и То есть ч е р т е б о ц е л а с считаются только те туннели, где воздух насыщен кислородом, где можно ходить без борга и кислородной маски. Пусть в большом кольце нет столь экстремального перепада температур, как на поверхности, однако без полноценного борга в него лучше не заходить вовсе. Пальцы в перчатках осторожно нащупывают кабели, скобы, стены. в я н словно самый настоящий крот выбрался из секретного выхода из города. Теперь нужно отойти как можно дальше. Стена и кабели словно путеводная нить. Лишь метров через сто в я н рискнул включить тонкий фонарик. Тьма отступила. В маленьком синем кружочке во всей красе проступает давно заброшенный служебный тоннель. Под потолком заросшие грязью светильники. Вдоль стен из шершавого бетона тянутся ржавые стеллажи, на полу еще более ржавая решетка. Зачем лет сто назад выкопали этот туннель, Бог его знает. Зато получилось отличное укромное место. Так, Вян поводил фонариком из стороны в сторону. Это хорошо знакомый туннель номер пятьдесят четыре девять. Кажется, именно так он значится на официальной карте. Там, дальше за поворотом, большая овальная дверь, а за ней большое кольцо. Еще в я н направил синий луч в пол. Здесь нужно смотреть подноги. Очень многие решетки либо сдвинуты в стороны, либо в конец поржавели. Как жаль, что заодно конверт не дал прибор ночного видения. в я н осторожно переступил через ржавый провал в полу, хотя. руку от него. Глубоко под землей даже самые современные и мощные приборы ночного видения нуждаются в искусственной подсветке. А так, то какая разница, что у тебя в руках тонкий фонарик-карандаш с видимым синим светом или с невидимым для невооруженного глаза инфракрасным? Зумер вызова подобен древней девнарской пытке. Тонкий писк едва слышен, зато чуть ли не в буквальном смысле буравит уши. Таким макаром можно разбудить даже покойника. Господи, ну что еще? Недовольно пробурчал сван. Просыпаться упорно не хочется, но надо. Надо хотя бы для того, чтобы заткнуть этот проклятый зумер вызова, вызова. Связь разрешаю. Сван присел на кровати, одеяло стыдливо прикрыло волосатые ноги. На стене напротив тут же загорелся экран видеосвязи, а под потолком маленькой спальни вспыхнул не очень яркий свет. Сван недовольно поморщился. Если его разбудили посреди ночи, значит на то должна быть веская причина, а иначе дежурный офицер. в прямом смысле р и с к у е т получить по морде. Прошу прощения, Витус, дело срочное. На экране видеосвязи появился дежурный лейтенант с ы п у н Сван тупо уставился на экран. Темно-зеленый китель дежурного ПСБ старательно отутюжен и застегнут на все пуговицы. В лейтенанте с ы п у н е пропал великосветский щеголь. Погоны офицера не очень вяжутся с его тонким вытянутым лицом родовитого повесы. Что у вас? Костяшками пальцев Сван подтер глаза. Разрешите доложить. Лейтенант с ы п у н пугливо заерзал на месте. Зафиксирован нелегальный выход за пределы бацела через нелегальный выход в туннеле 58. О. Сван поднял правую бровь. Это уже кое что. н е зря, значит, разбудили посреди ночи. Удалось опознать н е л е г а л а Сван накинул одеяло на плечи. Так точно. Лейтенант с ы п о н попытался было вытянуться по стойке смирно и щелкнуть каблуками, только естественно ничего у него не вышло. в я н а х е н и ч Вудин, пятнадцати стандартных лет, ученик средней школы номер два. Попалась рыбка. Сван самодовольно улыбнулся. Была я р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь и ж е л а н и е запустить в дежурного ПСБ чем-нибудь тяжелым, р а с т а я л и словно кусок сала на горячей сковороде. Только вчера днем осведомитель под кодовой кличкой Верблюд указал на нелегальный выход в туннеле номер пятьдесят восемь, а уже сегодня ночью зафиксирован нелегальный выход за пределы города, даже больше. Удалось опознать нарушителя. Благодарил за своевременное информирование. Сван широко зевнул. Конец связи. Экран на стене напротив кровати тут же погас. Неудержимо тянет в сон. День накануне был забит делами и заботами под самую маковку. Впрочем, как любой другой день на свалке человеческих душ. Сван потянулся всем телом. Конец одеяла едва не соскользнул на пол. Рядом с кроватью небольшой круглый столик. Сван присел на неудобную табуретку и распахнул ноутбук. На экране появился электронный рабочий стол с кучей папок и документов. Несложный запрос. Компьютер тут же выдал досье на курьера. А то, что через нелегальный выход в туннеле пятьдесят восемь выбрался именно курьер подполья, можно не сомневаться. Сван окинул взглядом страницу к у ц е о г о текста. Да, не густо. С ф о т о г р а ф и и в правом верхнем углу испуганно пялится совсем мальчишка с оттопыренными ушами. В принципе, парня можно брать хоть сейчас и вербовать методом через колено. Только, только. Губы Самира растянулись в довольной усмешке. Потенциальный агент может быть гораздо более ценным, чем обычно. К черту. Не стоит рисковать. Скорее всего, в я н в у д и н сегодня же ночью вернется в город. Раз он о п о з н а н значит, никуда не денется из подземного города. Левая рука соскользнула с гладкой столешницы, локоть больно ударился о стену. Сван недовольно поморщился. Он живет, точнее ночует, в маленькой комнате полтора на три метра в казарме и з б В яме кубатур была не в пример просторней, зато рядом рабочий кабинет и отличная круглосуточная охрана. За левой стеной большая общая спальня солдат охранной дивизии. От шумных молодых парней спасает дополнительный слой звукоизоляции. Первые акты саботажа начались еще до окончания регистрации жителей Батсела. Особенно смешно было наблюдать за попытками местного руководства сорвать работу рудника и обогатительной фабрики. В ход пошли бумажные снаряды, о т п и с к и и попытки завалить никчемными бумажками по малейшему поводу новую колониальную администрацию. Только то, что с блеском сработало пять стандартных лет тому назад с грозными но наивными космическими пехотинцами. На этот раз с треском п р о в а л и л а с ь Когда секретарь высыпал на стол Витуса Дингана гору бумаг, то недолго думая комендант б а ц е л а позвонил с в а н у и попросил провести воспитательную работу с местными кадрами. Стоило директорам вместе с замами и специалистами всего раз убраться с центральной площади б а ц е л а в прямом смысле с поротыми задницами. Как поток никчемных бумажек волшебным образом иссяк. Утусбешак штатный палач самым натуральным образом выпорол аборигенов. Но ну, а кто не понял сразу, то вторая порция розок окончательно отбила охоту даже у самых стойких мазохистов. Страчить докладные по любому поводу типа не хвати к туалетной бумаги или гаек на тринадцать. Впрочем. одними бумажными снарядами подпольщики не ограничились. Через пару дней после окончания регистрации жителей б а ц е л а была предпринята попытка уничтожить Краул, возле краеугольных ворот восточного выхода из города в большое кольцо, главный транспортный туннель под горами кратера Финдос. я с н о е д е л о проверка на прочность и ничего более. Стрельбы было много. Но ни одного трупа с обеих сторон. Партизаны Ваучи убедились, что солдаты охранной дивизии вполне достойный противник. Вопреки уничтожительному прозвищу ни один стервятник так и не бросил автоматы, не сделал ноги вглубь города. Поза прошлой ночью была отбита попытка вывести из строя ветровые генераторы номера четыре и семь. Ночной патруль во время очередного обхода очень вовремя помешал аборигенам заложить взрывчатку и разрушить энерготоннель. Тогда же был найден секретный проход, по которому аборигены просочились прямо на стратегический объект. Негусто, пробурчал Сван, щелчок ногтем по кнопке с крестиком. Тощее досье на ученика в и а н а в о д и н а тут же закрылось. Ну а чего еще можно было бы ожидать от вчерашнего ребенка? Сван подпер ладонью подбородок. Впрочем, это и плохо, что от вчерашнего ребенка подростки самые упертые противники. Конечно, если этого паренька с топыреными ушами и следами полового созревания на лице посадить в кресло для допросов и познакомить с крокодилом, то он рано или поздно расколется. Электрический проповедник к о л е т всех подряд, проверено. Только, только в я н в у д и н знает мало. Гадалки не ходи. с о п р о т и в л е н и е б а ц е л о он пешка, маленькая беленькая фигурка на изолированной от прочих ф и г у р к леточке. В лучшем случае ниточка, очень тонкая. Между прочим, ниточка. Так пусть пока бегает на свободе. Это не мэрэм. Сван улыбнулся. На свалке не нужны официальные поводы для вызова на допрос. Один звонок дежурному лейтенанту с ы п у н у и бравые стервятники притащат в я н а в у д и н а на б л ю д е ч к е с голубой каемочкой. А пока Сван смачно зевнул. Спать хочется. Впрочем, связь с дежурным офицером СБ. Вслух произнес Сван. Дежурный по городу лейтенант с ы п у н Бодро отозвался дежурный, едва загорелся экран видеосвязи. Тише. Сван недовольно поморщился. В ночной тиши бодрое представление лейтенанта отозвалось неприятным звоном в ушах. Дежурный по городу лейтенант с ы п у н Гораздо тише, повторил дежурный. По нарушителю в я н у в у д и н у Ну тот. Сван щелкнул пальцами, которые сейчас за пределами города. Так вот. В отношении Виановудина ничего не предпринимать, просто зафиксировать время возвращения подозреваемого. Приказ ясен. Так точно, Витус. Конец связи. э кран погас. Сван забрался в кровать и натянул на себя одеяло до самого подбородка. Спать, спать, спать. Дело и так не в прорвот. Свет выключить. В слух произнес Сван. Маленькая комната рядом с казармой солдат охранной дивизии погрузилась в темноту. Так, в я н поводил крошечным фонариком из стороны в сторону. Тайник должен быть где-то здесь. А, вот он. Перед маленькой едва заметной вентиляционной решеткой. Но возле самого пола в в а н опустился на колени. Грязь свисает со стальных пластин тонкими пушистыми иголками. Правый угол решетки загнут вперед. Тайник здесь. Ван просунул руку вглубь, на лбу тут же выступили капельки пота. Еще одна скатилась с носа. Самый опасный момент. Взбуждение о и страх кипят в крови. Ох уж эти эмоции. Пальцы нащупали прямоугольную коробочку. Вян так и замер на коленях возле вентиляционной решетки. Или сейчас, или никогда. Осторожно, словно опасаясь обронить на себя все горы кратера Финдос, Вян потянул коробочку на себя. Еще немного, еще чуть-чуть. Наконец в синем свете крошечного фонарика показалась черная стальная коробка. Из груди вырвался вздох облегчения. Пронесло. н А все воображение проклятое. Как-то раз на занятиях по конспиративной деятельности Конверт обмолвился об опасности, которая может подстерегать курьеров тайнике. Если не приведи создатель, противник обнаружит его, то может запросто заминировать. Бог знает, почему случайное предупреждение запало в душу. и превратилась чуть ли не в навязчивую идею. в я н машинально попытался вытереть сырой лоб, но рука лишь прошлась по герметичному шлему Борга. Буквально с а м о й п е р в о й ходки чудится, будто стоит только потянуть черную коробочку на себя, как она непременно рванет маленькой ядерной бомбочкой. При этом грязная вентиляционная решетка обязательно должна впечататься в грудь. а правую руку непременно должно будет оторвать взрывной волной. Все воображение проклятое. Вян распахнул прямоугольную коробку. Внутри перекатывается из угла в угол стальной цилиндрик с приказом или донесением. Значит, Вян для надежности посветил фонариком. Посылки не будет. Хотя нет, в углу лежит сложенная в четыре раза бумажка. Странно. Ничего подобного раньше не было. А, ну да. Конверт много-много раз повторял. Курьеру категорически запрещено вскрывать и читать донесение. Его задача проста и сложна одновременно: достать донесение из тайника внутри б а ц е л а и перенести его в другой тайник за пределами города. И т о ч к а Ну а если донесение не запечатано? Значит, оно предназначено для самого курьера. Что же это может быть? Вян развернул бумажку. Пальцы предательски затряслись. Синие буквы, то ли донесения, то ли приказа, заскакали перед глазами. Агент Утопль. о Вян поднял глаза. Что еще за Топль? о А, ну да, его собственный оперативный псевдоним. Едва не забыл за ненадобностью. Внимание, как стало известно, в основании черепа каждого жителя пассивной зоны обороны при прохождении регистрации в администрации оккупированных властей был внедрен электронный чип. Этот чип является маячком пассивного типа, отзывается информационным импульсом только на сигнал определенной частоты и последовательности. Агент Тополь, обратите особое внимание на детекторы маячков. которыми могут быть оборудованы проходы и двери поселения б а ц е л Будьте предельно осторожны. Не пытайтесь извлечь электронный чип самостоятельно. Синие буквы и строчки поплыли перед глазами. а ш м о р о з по коже. Виан неприятно поежился. Кажется, будто тьма сгустилась за его спиной в клыкастого и рогатого демона п о д з е м е л ь й который вот-вот кинется на спину и вцепится ядовитыми клыками прямо в горло. в я н з а т р а в л е н н о оглянулся. Никого. Слабый ход бликах крошечного фонарика угадывается противоположная стена служебного туннеля. Грязный бетон и какая-то арматура. Толстые погнутые шесты покрыты толстой коркой ржавчины. Вот для чего на так называемом медосмотре его загнали в какой-то скафандр. В тишине и холоде железного чудовища пришлось простоять минут пять. После него как раз шея зачесалась, там еще красные пятнышки от укола появилось. Причем у всех, кто прошел регистрацию и медосмотр, причем в одном и том же месте. Где-то через неделю по телевизору прошло официальное объяснение. Взяли образец с ДНК. Только оккупированным властям никто не поверил. По б а ц е л у до сих пор ходят самые невероятные слухи и домыслы, вплоть до специальных двухкомпонентных ядов, которые по отдельности не убивают, а только оба вместе. И никому, ни одному досужему болтуну так и не пришло на ум самое простое объяснение: электронный чип, он же пассивный маячок. Страх чуть-чуть отпустил. в а н излишне резко скомкал листок. На дайзен два никогда не было технологии по созданию миниатюрных чипов размерами с крошечную иголку. Даже документы детали из пластика Д да и они были не особо нужны. Любая электроника из проклятой метрополии стоит кучу денег и мало кому по карману. Политика федеральных властей с очень выразительным названием ничего сложнее тостера во всей красе. Тогда Вян вновь затравленно оглянулся. Через сколько же дверей и проходов ему пришлось пройти, прежде чем он выбрался за пределы города? Страх опять взял за горло. Вян присел прямо на грязный бетон, тонкий фонарик-карандаш сжат в правой руке. Чернильная темнота обступила еще плотней. Что это за звуки? Сердце в разнос, повеяло холодом, борк уловил нервный перегрев и усилил охлаждение. Звук шагов. Ван напрягся, или все же капель воды в том конце туннеля. В служебном туннеле висит завиняющая тишина. Собственное дыхание кажется порывами бури. А удары сердца раскатами грома, а вдруг и в самом деле из темноты на него набросятся стервятники, повалят на пол и будут долго-долго бить ногами. Борк разведчика штука во всех смыслах великолепная, только все равно не спасет ни от синяков, ни от переломов. Вян привалился к стене, так хочется сжаться в позу эмбриона, закрыть глаза и замереть. навсегда замереть, сидеть здесь возле тайника и ни о чем не думать, не думать о том, что в Бациле его на каждом шагу подстерегает опасность, что в любой момент он может напороться на патруль стервятников и загреметь в застенке из Б на свидание с крокодилом. Да мало ли что еще может с ним случиться? Времени нет, пространства нет, нет прошлого, нет будущего. Эмоции подобны пороху, легко вспыхивают, горят быстро и быстро выгорают. Где-то на том конце служебного туннеля капают минуты, а может, часы. Вяно оторвал голову от груди. Маленький фонарик светит под ноги. В ярком синем пятне выделяется черный ботинок Борга. Чего бояться? Ни один стервятник так и не выпрыгнул на него из темноты. да и не стали бы они пользоваться приборами ночного видения или все же стали бы что делать Вян с трудом, словно резиновый, поднялся на ноги сердце нехотя успокоилось хотя в любой момент готово вновь пуститься в скач можно убежать глубоко глубоко в большое кольцо на него непременно наткнется патруль партизан а там он вновь будет воевать с метрополией но уже в честном открытом бою только Виан вновь приуныл до северного плоскогорья пешком не дойти слишком далеко плутать до бесконечности по большому кольцу не получится расширенный запас кислорода Борга рассчитан на шестнадцать часов не меньше десяти из них он уже истратил а хватит ли пяти-шести часов чтобы найти п а р т и з а н Так ведь можно запросто задохнуться и помереть прямо на рельсах большого кольца. Остается только одно — вернуться в б а ц е л Впрочем, робкий луч надежды пробился в душе сквозь хмурые тучи страха. Все не так уж и плохо. Это уже п я т а я х о д к а за пределы города с момента регистрации в мэрии. в я н машинально потёр затылок, рука в перчатке прошлась по верхнему краю. Блока ж и з н е обеспечения на спине может, может обойдется и на этот раз. Мысль, сознание уцепилось за спасительную мысль, как утопающий цепляется за с о л о м и н к у Чем черт не шутит? в я н невольно повеселел. б а ц е л большой и огромный даже. Может, его до сих пор не раскрыли. Только, только нужно будет принять дополнительные меры предосторожности. Знать бы еще, какие именно. Так, она должна быть где-то здесь. Вян посветил фонариком под ноги. От нервных переживаний совсем не заметил, как выронил бумажку. Не дело оставлять улику посреди служебного тоннеля. Чем черт не шутит? В конце концов, отец сейчас воюет в партизанах. Ему тоже страшно. Он также рискует жизнью. Можно сказать, рискует еще больше, ибо ему приходится встречаться с космическими пехотинцами лицом к лицу в открытом бою. А вот она, смятая комом бумажка закатилась под стальной рельс. Вен т поднял ее. ж е ч ь до несения не получится. В большом туннеле почти полностью отсутствует кислород. Впрочем, конверт предупреждал и на этот счет. Буквально в метре от тайника в широкой щели скопилась вода. Скомканная бумажка тихо плюхнулась точно посередине и быстро ушла на дно. Через минуту другую мягкая бумага р а з м я к н е т и расползётся. Уже никто не сумеет прочитать донесение агенту под оперативным псевдонимом Тополь. Решено. Вян аккуратно засунул чёрную коробку с плотной крышкой обратно в тайник. Под отогнутой вентиляционной решеткой он возвращается в город. Чему быть того не миновать? Удивительное дело. Через сотню метров в я н бросил последний взгляд на тайник. Буквально пять минут назад он сидел в позе зародыша на грязном полу возле отогнутой решетки вентиляции и тряся с от страха. А теперь даже проще. Эмоции перегорели. В конце концов он знал. На что идет, когда принял приглашение от конверта вступить в подполье. Великая опасность является неотъемлемой частью великой чести, чему быть того не миновать.